Глава седьмая. 21 октября, дом 33 по Хилл-стрит. Настроение у меня после того чаепития на Ханс-Плейс было осторожно оптимистичным. Генри проявлял ко мне внимание, Джейн пусть и не отдала нам своей симпатии безоговорочно, но, похоже, была к нам расположена. На следующее утро Лием написал Генри — ещё раз пообещав заехать и справиться его здоровье, когда тот будет не против. С тех пор минуло сорок восемь волнительных часов. Ответа так и не последовало. «А, может, письмо затерялось?» — предположил Лем. Он медленно описывал круги по библиотеке, то и дело поглядывая в окно. День выдался пасмурный. Я изображала, что шью сорочку, но постоянно отвлекалась и прекращала работать иголкой. Или мы его обидели? Я в чём-то сплоховал. «Хватит», — сказала я, — «вели подать карету. Если он уже оклемался и уехал в банк, то мы хотя бы проведаем Джейн, это тоже будет не лишним». Ощущение, что что-то не так, возникло у меня ещё на пороге дома. Ричард встретил нас, как обычно, с радостью, но вид у него был усталый. Он проводил нас в гостиную. Джейн стояла там одна с носовым платком в руках, «Ох, как я рада, что вы заглянули, доктор Ревенсвуд», вот, — сказала она. Мне она кивнула и снова обратилась к Лейму. Одета она была, как всегда, опрятна, но глаза у неё покраснели, и под ними залегли тёмные круги. В тот вечер, когда вы пришли к нам на чай, брат чувствовал себя значительно лучше, но затем его состояние ухудшилось. Я в совершеннейшем расстройстве. В таком расстройстве, что даже не нашли сил... «Вызвать меня?» — мягко спросил Лиэм. «Я бы приехал куда раньше. Почему вы не прислали записку, мисс Остин? Могу я злоупотребить вашей любезностью и попросить вас заглянуть к нему? Он не вставал с постели со вчерашнего дня». «Это не злоупотребление, а честь для меня. Он поклонился». «Вы так добры, сэр. Ричард проводит вас наверх. Ричард!» Тот выступил из холла и увёл Лиэма а Джейн повернулась ко мне со слабой улыбкой. «Ваш брат очень хороший человек, но не мне вам об этом рассказывать». «Прошу, присядьте», — сказала я. «Простите, но вид у вас утомлённый». Удивлённая, она повиновалась. Я тоже села и обвела её долгим взглядом. «Вы высыпаетесь или по полночи проводите на ногах и в заботах?» Ответ был написан на её лице. «Вы едите?» Когда вы в последний раз как следует ели? Я была... Но ведь вы должны есть, и вы должны спать. Вы никак не поможете брату, если, хлопоча над ним, сами лишитесь здоровья. Я потянулась к звонку. Вы уже завтракали? В такой момент я не способна думать о пище. Сочту ваши слова за ответ «нет». Ричард Появился так быстро, что у меня возникли сомнения, не подслушивал ли он нас из холла. Это нужно будет учитывать в будущем. «Можно нам чаю?» — попросила я и повернулась к ней. «Или вы предпочитаете кофе?» «Чай», — бессильно ответила Джейн. «И ещё чего-нибудь, что найдётся на кухне, если у вас какое-нибудь холодное мясо, Ричард? Быть может, кухарка приготовит для мисс Остин сэндвич с ростбифом. «Можно попросить её сварить яйцо? А кекс какой-нибудь имеется?» Ричард перевёл ошарашенный взгляд с меня на Джейн и не сдвинулся с места. Она едва заметно кивнула ему. «Слушаюсь», — сказал он и исчез. Пару секунд мы с ней смотрели друг на друга. «Простите, мисс Остин, у меня к вам ещё один вопрос». «Вы помыли руки, когда вышли из комнаты больного. Это очень важно, хотя многие об этом не догадываются. Её брови поползли вверх. Вы сегодня весьма решительно выражаете свои мнения. Исключительно из соображений заботы о вас. Я схожу помыть руки. Оставшись в гостиной наедине с собой, я встала, нервничая пуще прежнего, прошлась по комнате, и заметила в углу переносную конторку. Нечто вроде небольшого ящика с внутренними отделениями, раскрытую на столе. Это её вещь. Я видела её в витрине британской библиотеки вместе с её очками в проволочной оправе и рукописью одной из глав «Доводов рассудка», так в роман и не вошедший. Из всех чудес 1815 года её конторка — это была действительно её конторка — впечатлила меня сильнее всего. Под ней лежало несколько листов бумаги, один был исписан узнаваемым почерком Джейн, убористым, но без клякс. Вероятно, это одно из тех писем Кассандре, которые я собиралась выкрасть. Услышав приближение шагов, я метнулась обратно и села на прежнее место в тот самый момент, когда в комнату вошла Джейн. «Весьма любезно с вашей стороны...» «Навестить нас», — сказала она, голос её снова зазвучал отстранённо формально, и села. Она достала из корзинки рукоделия, посмотрела на него и положила обратно. «Это вовсе не обязательно, но любезно. Я уверена, что брат скоро поправится. Вчера здесь был аптекарь, сделал ему кровопускание, оно должно помочь». О, несомненно, скрыть иронию в голосе мне не удалось. Она бросила на меня колючий взгляд. Он обладает ясным пониманием ситуации. Раздался стук затем шаги Ричарда, направившегося к входной двери. Возможно, это он и есть. Он говорил, что зайдёт и сегодня. Мистер Хейден? Да чего ответственный человек? Извиняясь, она всплеснула руками и скрылась в холле, откуда до меня донеслись приглушённые голоса её и какого-то мужчины. Но разобрать слов я не смогла. Затем кто-то зашагал наверх, а она вернулась в комнату. Мистер Хейден, умный и незлобивый на время болезни и выздоровления Генри, превратился в завсегдатая дома на Ханс-Плейс. Как минимум, один из биографов Джейн подозревал, что она флиртовала с ним, несмотря на то, что он был на десяток лет младше. Иные настаивали, что если кто-то с кем-то и флиртовал, то это были мистер Хейден и Фанни Найт, племянница Джейн и Генри. В любом случае, мне не терпелось познакомиться с ним. «Что ж такая возможность представится ли ему?» Джейн села и заговорила. «У меня возникла мысль написать сестре и брату и сообщить им о состоянии Генри, однако я бы не хотела тревожить их понапрасну. Она снова встала и прошлась по комнате». «А может быть, сначала стоит выслушать мнение моего брата?» «Да, пожалуй, так я и сделаю». Джейн опустилась в кресло. «Вы сегодня полны резонных идей, мисс Ревенсвуд». Служанка, которую я видела впервые, молодая женщина со скорбным лицом, неуверенно вошла в гостиную и поставила на стол большой поднос с чайным сервизом и с недью. Там были хлеб, масло, тарелка с тонко нарезанным мясом, ломоть кекса с тмином. Джейн хмуро посмотрела на еду. Я разлила чай и вручила ей чашку. «Извольте», — сказал я. «Разрешите передать вам кусочек кекса, выглядит он очень аппетитно». «Я не голодна, она пригубила чай, и всё же вы должны поесть», сказала я и под влиянием момента добавила. «Возможно, вы готовы пренебречь потребностями тела и само их существование считаете низменным или в какой-то мере даже презренным, но подумайте вот о чём. Где же, по-вашему, обитают здравый смысл и воображение?» Я положила ломтик кекса на тарелку и передала ей. «Если погода завтра наладится, я бы хотела пригласить вас прокатиться в нашей карете. Вам нужен свежий воздух. Обещаете составить мне компанию?» Её глаза расширились. «Обещаю, что подумаю об этом», — сказала Джейн, а затем откусила от кекса. Раз, другой. Почти управившись с ним, она вытерла рот и встала, когда до нас донеслись шаги с лестницы. «Доктор Рэйвенсвуд», — сказала она и вопросительно посмотрела на вошедшего в гостиную Лима. «Вы правы, ему хуже, но я убеждён, что в конце концов он полностью выздоровеет. В настоящий момент важно облегчить обострение недуга. Его печень в значительном расстройстве». Я подавила улыбку, слушая, с какой уверенность в голосе Лим произносит эти слова. «Стоит ли мне написать, будь вы на моём месте, то есть, как вы считаете, следует ли мне вызвать сюда сестру и братьев, если существует хоть малейшая опасность, что он, к моему удивлению, Лим тотчас шагнул вперёд и дотронулся до её плеча?» «Ах, мисс Остин, сколько вас мужества!» «Вам нельзя сносить все это в одиночку. Если они приедут, вам будет легче, не правда ли? Не медлите, напишите им». «Напишу, если вы считаете, что это благоразумно, а не продиктовано паническими настроениями. Э, с вашего позволения, я прямо сейчас этим и займусь». Она подошла к столу, выдвинула стул и села за конторку. Я украдкой наблюдала за ней. Она взяла чистый лист, открыла чернильницу, придирчиво осмотрела два пера и взяла третье, окунула его в чернила, написала строчку, быстро и уверенно, а затем подняла глаза на Лима. «А мистер Хейден ещё занят с Генри?» «Он скоро спустится. Мы обменялись соображениями касательно этого случая. Он введёт вас в курс дела». Я не желаю навязывать свои взгляды, это он руководит лечением вашего брата, я лишь стараюсь помочь. Хотелось бы мне, чтобы Лим взял руководство на себя и запретил кровопускание и приём ртути. По рангу доктор был выше аптекаря. Но его ответ, судя по всему, вполне удовлетворил Джейн, которая посмотрела на него с такой теплотой, какой мне не доставалось ни разу. А Лим добавил. «Если возникнет потребность в моей помощи, пусть даже самой малой, пошлите за мной, не мешкая, в любое время». Он поклонился. Затем мы оставим вас заниматься письмами». «Ну, что там?» — спросила я, как только мы тронулись. Уилкокс опять остался дома, так что говорить мы могли без опаски. Выглядит он чудовищно, стал гораздо желтее. Пожаловался на тошноту и рвоту. Сказал, что не способен удерживать себе ничего, кроме чая и чменного отвара с нашей последней встречи. И, возрадуйся, я заглянул в его ночной горшок. Он замолк, будто нагнетая обстановку. Моча очень тёмная. Это указывает на печень. Хорошенько помой руки, когда мы вернёмся домой. Если это штамм гепатита который передаётся орально-фекальным путём, «Я не трогал ничьих фекалий», — Лим заметно напрягся. «Просто не касайся рта и глаз, пока не помоешь руки. Мы не можем себе позволить заразиться гепатитом». На следующий день выглянуло солнце. Мы снова приехали на Ханс-Плейс. Лима сразу проводили наверх, словно это было уже в норме вещей, а меня завели в пустую гостиную, но уверили, что мисс Остин вот-вот ко мне присоединится. Я нашла взгляды мою конторку, но сегодня та была закрыта. Я решила сидеть чинно и смирно, чтобы не оказаться в неловком положении, если Джен неожиданно войдёт в комнату, и рассматривала собственные ладони, небольшие, но крепкие, некогда зашивавшие раны пациентов, теперь же не низведённые до шитья рубах. Я думала о том, что наши клетки постоянно умирают и формируются снова, и что чем дольше я здесь живу, тем больше я становлюсь продуктом 1815 года. По крайней мере, на клеточном уровне. Мысли и чувства мои не изменились. Хотя случись и такое, смогла бы я это понять. Примерно через десять минут, когда я уже начала задаваться вопросом, не произошла ли какая-то путаница, шаги на лестнице возвестили о приближении Джейн Остин. «Мисс Рэйвенсвуд», — сказала она, и впервые, пожав мне руку, предупредила. «Не бойтесь, я их вымыла. Прошу прощения за то, что заставила вас ждать. Я беседовала с вашим братом». «Можете загладить вину», — составив мне компанию на прогулке в экипаже. День сегодня ясный, и вам, на мой взгляд, необходимо проветриться». Вид у неё был получше, чем вчера, однако всё равно усталый. Она слабо улыбнулась мне в ответ. «В такое время для меня это немыслимо. Мой брат находится под присмотром моего многоопытного брата. Поедемте. Сегодня со мной прибыл не только кучер, но и выездной лакей, так что мы с вами прокатимся в самом подобающем виде». «И лакей? Неужели?» Выездные лакеи считались роскошью. Такого не было даже у Генри. «У него было много дел, и он не хотел сопровождать нас, но я настояла, потому что сама пригласила вас на прогулку и знала, что вы не согласитесь, если лакея не будет. Взгляните, вон он, тоскует без дела». Щебеча я подвела её к окну. «Не только Лим способен играть свою роль с таким беспечным видом». «Весьма прелестный экипаж», — сказала Джейн, и по её тону я поняла, что она согласна. У меня была мысль свозить её за покупками. Могло ли хоть что-нибудь сравниться с визитом в книжный магазин в компании «Джейн Остин». Но в итоге мы остались в парке, наслаждаться солнечным светом, что показывался нечасто, и разглядывать людей вокруг, сидя в карете, вверх которой был опущен для того, чтобы удовольствие наше было максимальным. «Вон в той одноколке...» «Мистер Манваринг», — сказала Джейн. «Я знаю его по раутам у Генри. Он смотрит, сю... смотрит на меня, но не может понять, как это я оказалась в такой роскошной карете, да ещё с леди, которую он никогда не видел, и с лакеем». «Так я ему сейчас кивну». Ответить он не успеет, но ему будет о чём поразмыслить. «Вы любите рауты у брата? По его рассказам у меня сложилось впечатление, что вы предпочитаете спокойное времяпрепровождение». Я постарела. Я замотала головой в знак несогласия. Да и Генри уже не тот, что раньше. Когда его супруга ещё была жива, вот это были рауты с музыкантами, мороженым, с обилием французских эмигрантов, у каждого из которых была своя невероятная история побега. Эти дни остались в прошлом, мисс Ревенсвуд. В словах Джейн звучала ностальгия, но тоски в голосе не было, и в глазах её, вбиравших, Залитый солнцем пейзаж вокруг светилась живость. Но прошлым прошлом жить нельзя. Да мне бы и не хотелось. Иногда я испытываю чувство, что самая интересная часть моей жизни только начинается. От её слов меня пробрал морозец. Я знала, что жить ей оставалось совсем недолго. «Откуда оно берётся, как вы думаете?» Джейн посмотрела на меня загадочной улыбкой, но не ответила вероятно отважилась я ваш успех на литературном поприще служит ему подкреплением я попыталась перехватить ее взгляд но она отвернулась будто бы высматривая что то вдали где зелень парка сменялась серостью города «Ох, генри совершенно не умеет хранить тайны наконец произнесла она сказать по правде это была миссис тилсон брякнула я и Джейн рассмеялась Задорным гортанным смехом. Ещё лучше. Довольно мне во всём подозревать его. Но слушать тем вечером, как ваш брат поёт дифирамбы моим творением, изображая невинное восхищение, действительно было забавно. Она пожала плечами. Учитывая, что он в курсе, и учитывая, что он знает, что мне известно, что он в курсе, он весьма умелый эльстец, не так ли? Простите, вряд ли мне стоит это с вами обсуждать. Я уверила её, что именно это ей со мной обсуждать и стоит. Я лишь надеюсь, что вы не считаете его каким-нибудь фатом. Я? Отнюдь. Посоветовавшись с Лимом, Джейн написала в тот же день своей сестре Кассандре, а также братьям Джеймсу и Эдварду, и сообщила всем им о болезни Генри в таких, судя по всему, пессимистичных выражениях, что те немедленно примчались в Лондон. Примчались в переносном смысле. В первый день, когда мы поехали на прогулку, и она признала авторство своих романов, было солнечно. На второй день набежали облака, но Джен, тем не менее, опять согласилась составить мне компанию. Мы съездили в Хэтчерс, старейшую книжную лавку в Англии, где я купила несколько книг, которым она проявила интерес, а затем в кондитерскую поесть мороженого. Я настояла, что счёт оплачу сама. На третий день пошёл дождь, и мы никуда не поехали. Просто сидели в гостиной, болтали и смеялись, пока Лиэм и мистер Хэйден были у Генри, состояние которого, по словам Лима, оставалось примерно тем же, ну, может быть, чуть-чуть улучшилось. К тому времени Джейн начала чувствовать себя комфортно в моём присутствии, но когда Лиэм спускался после визита в комнату больного и заходил в гостиную, чтобы уведомить её о состоянии брата и попрощаться, становилось ясно, что она предпочитает его компанию. Если в комнате присутствовали все трое, именно на нём задерживался её взгляд. Именно к его словам она прислушивалась с особым вниманием. Я старалась не обижаться. Всё-таки мы с ним были заодно. На четвёртый день Ричард не увёл Лима сразу к Генри, а пригласил нас пройти в гостиную, где Джейн стояла у окна и смотрела на улицу. Она тепло нас поприветствовала, но вид у неё был обеспокоенный». «Кажется, сегодня ему лучше», — сказала она, посмотрела сперва на меня, затем на Лима и остановила взгляд на нём. «Я хотела бы знать, доктор, разделяете ли вы моё мнение или считаете его всего лишь безосновательной фантазией сестры? Я уверен, что ваша наблюдательность вас не подводит. Чуть позже я попрошу вас подняться к нему и составить собственное мнение, но сначала я должна обсудить с вами один деликатный вопрос». Она взглянула на него из-под лобья, чуть склонив голову. «С доверием. Накануне ночью в город прибыл мой брат Эдвард, и вид Генри до того его встревожил, что он настоял на том, чтобы мы вызвали знакомого ему врача. Я объяснила ему, что лечением занимаетесь вы, а также мистер Хейден, но он был непреклонен». Что абсолютно естественно. В голосе Лейма зазвучали утешительные нотки. Вероятно, он был отрекомендован друзьями вашего брата. О, именно так. Доктор Бейли следит за здоровьем самого принца-регента, что, в моём понимании, совершенно не является рекомендацией, но у Эдварда другие соображения. Разумеется, вам стоит с ним посоветоваться, хотя бы для того, чтобы унять тревогу брата. Вы не воспримете это как оскорбление. Генри боялся, что вы обидитесь... Он очень разволновался и даже поругался с Эдвардом: « Мисостин, именно волнение ему и следует избегать. Это ни в коем случае не выпад в вашу сторону. В Лондоне меня не знают, желание обратиться к тому, кто обладает репутацией совершенно естественно. Он сделал паузу. Но вы ведь позволите мне и дальше следить за его состоянием, как другу, «Остаться вашим советчиком, я не возьму на себя смелость вмешиваться в курс лечения, который пропишет доктор Бейли. А если доктор Бейли пропишет больше кровопусканий, ртуть, опиум, улиток?» Не сдержавшись, я тяжко вздохнула, но ни один из них этого не заметил. «Право, не стоило и спрашивать, можно подумать, что мы вам делаем одолжение. Ваша доброта...» Она снова бросила взгляд в окно, вдруг торопливо подошла к нему и тотчас бросилась в коридор. «Ричард!» — крикнула она. «Ричард, поспеши! Они уже здесь!» Я тоже выглянула в окно. Снаружи стоял экипаж. Из темноты салона показалось бледное лицо, но никто не вышел, только кучер, слезший со своего места, вытащил из багажного отделения два сундука и сбросил их прямо на дорогу. Ричард выскочил из дома, открыл дверь экипажа и помог двум пассажирам спуститься на тротуар. Леди в коричневой ротунде оказалась высокой и крепко сбитой, но не пухлой. На лице безучастное выражение, на голове кружевной чепец с пышными оборками. Она взошла на крыльцо и пропала из виду, прежде чем я успела рассмотреть что-либо ещё. Из холода неслось. «Моя дорогая бедняжечка!» «Как хорошо, что вы наконец-то прибыли. Как прошло ваше путешествие?» «Мужчина в чёрном пальто...» и узнаваемом воротничке священнослужителя, потянулся и потёр глаза. Он бросил монетку в протянутую руку кучера, сказал что-то Ричарду и стремительным шагом направился в дом. Я отвернулась от окна и обнаружила, что Джейн уже вернулась в гостиную, под руку снова прибывшей. «Мисс Ревенсвуд, позвольте представить вам мою сестру, мисс Остин. Доктор Ревенсвуд — моя сестра». Кассандра Остин — пристально посмотрела на нас, не улыбнулась и ничего не сказала. «Доктор Ревенсвуд любезно помогает нам», — принялась объяснять Джейн, но тут в комнату вошёл второй пассажир. Ни с кем не поздоровавшись, он крикнул в коридор. «Стакан воды мне, будьте добры, я задыхаюсь от пыли!» Джеймс Остин, а это был именно он, распахнул пол и пальто и, усевшись в кресло, вытянул длинные ноги. Откинувшись на спинку, он прикрыл глаза. «Последние пять миль тянутся дольше всего». Или как там говорится. Ни разу прежде не удавалось мне прочувствовать всю мощь этой затёртой фразы, так как сегодня. «Дорогая Джейн, я веду себя неприлично. Как Генри? Эдвард уже здесь? Что слышно о Фане?» У него был приятный мелодичный голос. Я сразу представила, с каким удовольствием прихожане слушают его проповеди. Эдвард здесь, но Фанни пока в Кенте. Надеюсь, она сможет приехать чуть позже. Эдвард уехал по неотложному делу, но он вернётся. Что касается Генри... «С ним что? Никого нет?» — строго осведомилась Кассандра. «Ты ведь не оставила его одного, если учесть, с какой тревогой ты описываешь его состояние?» «Лишь ненадолго я спустилась встретить Рейвенсвудов». «Почту за честь подняться и проведать мистера Остина сейчас же», — сказал Лейм. Кассандра окинула его мимолетным, но пристальным взглядом. «Вы отправитесь туда незамедлительно», — сказала Джейн, что оказалось неправдой, поскольку затем она принялась знакомить нас с Джейнсом Остином. С усталым вздохом, похоже, мы оказались очередным из множества препятствий на его сегодняшнем пути, он поднялся из кресла, чтобы соблюсти все формальности. «Доктор и его сестра совсем недавно в городе», — пояснила Джейн. «Генри познакомился с ними незадолго до того, как заболел, и доктор Рэйвенсвуд очень нам помогает. Они приехали с Бермудских островов, где водили знакомство с нашим кузеном Хэмпсоном. С Ямайки Тихо поправила я, надеясь, что услышит это только она. «Что вы сказали?» «Не бормочите. Я не люблю, когда бормочут», — сказал Джеймс, впрочем, уже чуть более дружелюбным тоном. «Мы с Ямайки, а не с Бермудских островов. Не то чтобы это имело значение, это пустяки», — сказала я. «С Ямайки. Сегодня разум меня подводит». Джейн покачала головой и огорчённо коснулась лба. «Очень сомневаюсь, что такое вообще возможно», — заметил Лим, чем заработал ещё один пристальный взгляд Кассандры. «Будь они из Бермуд, Джейн, они бы знали Палмеров». Манера речи у неё была не такая, как у сестры. Говорила она медленнее и чеканила каждое слово. В её дотошности чувствовалась некая враждебность. «Но, возможно, они и с ними знакомы», — предположила она и перевела взгляд на меня. Не имела такого удовольствия. Я знала, о ком идёт речь. Чарльз, их младший брат и морской капитан, женился на дочери Джона Гроува Палмера, бывшего генерального от Торнея Бермудских островов. В прошлом году она умерла от осложнений после четвёртых своих родов. «Где моя вода?» — возмутился Джеймс и дёрнул шнурок звонка. «Ямайка и Бермудские острова не так уж далеко друг от друга». — заметила Кассандра. Я уловила скрытый укор. Дескать, не знать Палмеров — провал с нашей страны. Но прежде чем я успела ответить, Джейн сказала. «Между ними больше тысячи миль». «И что? Это меньше недели ходу на лёгком судне при попутном ветре». Я не могла понять, пикируются они или перешучиваются. «Касс, ты, наверное, устала?» «Разве не хочется тебе вымыть руки? Может быть, чаю? У нас есть замечательный пирог, которому Генри едва притронулся». «Я должна увидеть его», — отрезала Кассандра, вышла из гостиной и зашагала наверх. Джеймс снова сел и запрокинул голову. «Я уже почти отчаялся получить воды. Право, Джейн, что за прислугу держит Генри? Тебе известно, где он её находит?» У тебя есть хоть малейшее представление, где он берёт этих людей? Джейн, как и мыслимом, всё так же стояла в центре комнаты. Она залилась румянцем и хотела было что-то ответить, но тут из коридора донёсся грохот. Служанка, которую я прежде не видела, торопливо вошла в комнату с подносом, где стояли одинокий пустой стакан и кувшин с водой. Невысокая, почти как я, лицо в морщинах, но тело по-девичье стройное. На ней был кружевной чепец с фиолетовыми лентами, и она принесла с собой слабый аромат лаванды. Её однотонное чёрное платье было простым и в то же время элегантным. «Эталёх! Вот это да!» — вскричала она, поставив поднос на стол. «Вы уже тут, месье Джеймс. Я знала, что вы приедете!» К моему изумлению Джеймс встал и обнял её. «Как дела у Генри?» — спросил он. «Я рассчитываю услышать от вас истину без прикрас, Бижен». Ну, разумеется, это была экономка, прослужившая семье много лет. Сначала она работала у жены Генри, когда та ещё была Элизой де Фьюит. затем у супругов Остин, а теперь только у Генри. «Месье Генри, элас, ох и ах!» — сказала она и покачала головой, а Джеймс тем временем налил себе в стакан воды и выпил её залпом. «Он...» «Сам на себя не похож. Должно быть, я скоро буду искать новую работу». «Постыдитесь, мадам Бежен!» — с укором сказала Джейн. «Мадемуазель Джейн, вы ведь знаете, что я не из тех, кто станет ходить вокруг да около». В комнате повисла тишина. Мы с Леймом переглянулись, и он повернулся к Джейн. «Могу я подняться к нему?» — спросил он. «Я сердечно желаю хоть как-то облегчить ваши тревоги». Вновь увидев меня, Джеймс прикончил ещё один стакан воды и поднялся. «Извольте, доктор, пойдёмте же и сами взглянем на него, а?» Он жестом остановил сестру. «Джейн, не стоит. Ты провела достаточно времени ухаживай за ним. Тебе душа еле держится. Кассандра здесь, она тебя подменит». Он с напыщенным видом пропустил Лейма вперёд, а затем и сам вышел из комнаты. Мадам Бижен посмотрела на Джейн и пожала плечами, взяла поднос и тоже ушла. Джейн тихо выдохнула и опустилась в кресло у окна. Она спрятала лицо в ладонях и затряслась. От смеха, о чём я догадалась не сразу. Совладав с собой, она подняла на меня взгляд. «Мисс Ревенсвуд», — сказала она, — «как же редко события складываются так, как нам хотелось бы. И до чего томительной была бы жизнь, если бы только так и происходило». «Вы сегодня в философском настроении», — отметила я, садясь рядом с ней. «Определённо, какова ирония! Желаешь оказаться в кругу близких, самостоятельно их вызываешь, и когда они, наконец, прибывают...» — Джейн развела руками. «Я считаю, что Генри сегодня лучше, честное слово. Так оно и есть. Но я устроила такой переполох. Всё вверх дном, все встревожены до предела» что он теперь должен расхвораться пуще прежнего, дабы оправдать их терзание. Но вы подумайте, как чувствовали бы себя, обернись всё иначе. Если бы вы не уведомили их, а он... В ваших рассуждениях присутствует логика и здравый смысл. Две вещи отвернуться, от которых я не смею. Она улыбалась. Не думайте, я не жалею о содеянном. Это не в моём духе. Она ненадолго умолкла. Просто забавно это только и всего. Ну. «Как он?» — спросил я в карете. Мы снова были без Уилкокса и ехали домой длинной дорогой через парк. Несмотря на холодный ветер и сырость, нам нужно было многое обсудить. Она права, ему лучше. Незначительно, но я вижу разницу. И он даже сумел поесть. «Как тебе Кассандра и Джеймс?» Ты видела, как Кассандра на меня смотрела, как будто я грязь, приставшая к её подошве. «Думаешь, Джейн упоминала о нас в письме к ней?» От этой мысли меня пробрала зноб, как бы она нас описала. Слишком уж метапрозаично было бы оказаться фигурантами тех самых писем, которые мы собирались выкрасть для учёных из будущего для Евы Фармер. Я решил, что они были недовольны присутствием чужаков в такой момент. Но мысль интересная. Повисла пауза, мы окинули взглядами парк. Под хмурым серым небом мёртвые листья кружились над голой землёй, и лишь несколько бесстрашных всадников ехали куда-то по делам. Что же такого Джейн ей рассказала, раз Кассандра пришла в такое неприятие? А может, неприятие — это её обычное состояние? Но нам ведь нужно обаять Кассандру. Без неё никак, письма-то у неё». В тот самый миг я увидела их и рукопись в новом свете. Они были не только плодом размышлений и вневременного гения Джейн Остин, но и физическими артефактами, объёмными и увесистыми. Где Кассандра хранила письма? В запертом ящике письменного стола, в денежном ящике под кроватью, В георгианскую эпоху под замком держали многое. Не одни лишь деньги и столовое серебро считались достойными охранения ценностями, но даже чай и сахар, и работа с отмычками была одним из навыков, которым нас обучили во время подготовки к миссии. Я поёжилась, Лим продолжал. И всё то, что сработало с Генри и Джейн, в его случае деньги, в её, полагаю, некий шарм или, скажем, наша экзотичность — Не сработает с Кассандрой, напротив. Кажется, всё это вызывает у неё отторжение. Значит, тебе нужно выяснить, что ей по вкусу. Ты здесь должен выступить в роли Генри Кроуфорда, обработать сразу двух сестёр. Генри Кроуфорд, хитроумный и обворожительный злодей из Мэнсфилд-парка, одно из самых противоречивых созданий Остин. Читая книгу, чувствуя, что он вполне мог бы оказаться положительным персонажем что она писала роман так до конца и не определившись, каков он на самом деле. Лим бросил на меня взгляд искоса, его голубые глаза аж вспыхнули. "Таков я в твоих глазах, хладнокровный циник?" "Я этого не говорила. Он ведь тоже был по актёрской части, если помнишь". "Помню". Мы оба затихли, и безмолвие тянулось так долго, что я начала переживать, не обидела ли его я? Разобраться в нём было непросто. «Что тебя так удивило?» — наконец сказала я. «Мы ведь с тобой чем-то похожи на Генри и Мэри Кроуфордов, согласись. Ворвались в их жизнь со всеми своими деньгами и чужденными повадками, навели шороху, пытаемся обольстить их, конечно, из благородных соображений». Лим уставился на меня долгим удивлённым взглядом. «Нет, такое не приходило мне в голову. «Я всегда считала, начала я, что если в какой-то из работ Джейн Остин и запрятана её личность, так это в Мэнсфилд-парке, в том двуединстве Фанни и Мэри, ответственное и скромное, или хитрое и беспринципное, такое чувство, будто борьба между этими ипостасями происходит в ней самой. А теперь, после знакомства с ней, ты как считаешь? А теперь я ещё больше запуталась». Снова воцарилась тишина, на сей раз уже без неловкости. «Нам нужно перетянуть Кассандру на нашу сторону», — в конце концов сказала я. «Теперь это не казалось невозможным. Мы уже преодолели столько трудностей. Думаю, я уже немного нравлюсь Джейн. А уж ты ей нравишься совершенно точно». Это было правдой, признавать которую мне не очень-то хотелось. Я вспомнила тот полный доверие взгляд, который она обратила на Лима, когда объясняла ситуацию с присутствием доктора Бейли. Они так смотрели друг на друга, будто меня вообще не было в комнате. Возможно, биографы не догадывались, с кем, помимо мистера Хейдена, она кокетничала как раз потому, что письма за тот период времени попросту исчезли». Возможно, в тех самых письмах говорится о некоем докторе Ревенсвуде и его добросовестной заботе о занедужившем Генри. «Ты правда так думаешь?» В его вопросе прозвучало настолько искреннее сомнение, что я не выдержала и расхохоталась. В кои-то веки, не опасаясь быть застуканной за неподобающим для леди поведением, я забракинула голову и взревела от смеха. Избавляться от напряжения так приятно, что я не могла успокоиться. За одним взрывом хохота следовал другой. Я хрюкала и задыхалась. Меня всю перекосило, живот уже ныл. И Лиам, который поначалу смотрел на всё это с неодобрением, в конце концов тоже захохотал.